Глава 10. Выбор. Варвара почти закончила заезд на мотоцикле по магазинам населенного пункта «Локоть». Чернота, запустение, иссохшие трупы людей и домашних животных во дворах. Ни звона птицы, ни комара, ни лая собаки. Даже деревья, потерявшие листву, были почти бесшумны, рассекая с легким свистом иногда набегающий на них ветер. Большая часть домов с открытыми настежь воротами. Следы безобразного волдарнийского танка в подсыхающей грязи возле одного из домов, где под окнами лежало множество стреленных гильз. Она теперь знала, что отпечатки босых ног и рук в высыхающей луже или саживая грязь на асфальте – это не цыганский табор или цирковая будка, где артисты ходят на руках и танцуют в присядку. Это следы безобразного опустошителя, сильнее и страшнее которого она еще не видела. И хорошо, что он безобразный. Такого зато точно не перепутаешь с человеком. Такому точно не захочется поверить. Остановилась возле трупа лошади, которая, в отличие от других, не лежала на боку полностью, а уткнулась мордой в землю, будто пытаясь встать. Ветер легко шевелил красивую черную гриву, некогда чистую, блестящую, если бы не черный прах, который забивался во все подряд, что ближе к земле. Жалко лошадку. Там дальше за лошадкой веранда и блестящий самовар на столе, чашки и вазочки с чем-то. Наверное, печеньки и конфеты. Но это Варвару сейчас не интересовало. Сладкого у нее самой в избытке. Если Тузик не испортит, то скоро у нее будет хорошая еда. Может быть, она даже позже принесет этот самовар к себе в кабинет и будет пить настоящий чай с заваркой. Но это позже. Бросила взгляд на большой красный трактор, стоящий на крененном на спуске с дороги. Бюллер, 2375, Ростсельмаш, гласила надпись на огромном капоте. Бухлер по слогам прочитала она. Английский не был ее сильной стороной. Огромный трактор. Спереди и позади спаренные колеса высотой со взрослого человека. В кабине вроде как никого нет. Въехал в столб. Может, задавить кого-то нарочно пытался, а может, уснул или умер по дороге. Сзади трехточечная сцепка на гидравлике. За нее много чего можно зацепить. Любое орудие, и сеялки, и плуги, и культиваторы. Это Варвара знала еще от деда. Консервы и макароны она набрала в одном из магазинов с выцветшей вывеской «Надежда». Двери едва прикрыты, внутри пусто. Касса, где должны быть деньги, открыта и пуста. Интересно, кому это в последний день понадобились деньги? Взяла оттуда несколько свечей разного цвета, маленький газовый баллончик с горелкой. У деда был такой. На покосе он разогревал на такой горелке еду. Вначале бурчал, что денег не напасешься, если каждый раз с баллона огонь жечь. А потом привык. Понравилось. Удобно. Щелк и горит небольшое голубое пламя, без дыма и лишних приготовлений, в любую погоду отогнала от себя мысли о близких. Какие сейчас близкие могут быть? Вдалеке что-то бумкнуло. Взрыв, далекий и мощный, похожий на раскат грома. Она знала, что кто-то все еще стреляет на поверхности и иногда рвутся мины. То есть какие-то люди все еще воюют с гнусом. Вон операторы робота тоже воевали. С ее помощью сколько расколошматили в том лесу а еще потом гусеницами раскатывали. Ух, страшно было. Варвара поежилась. Эхо взрыва все еще висело в воздухе. Сильный взрыв, гораздо сильнее, чем по ночам. Стало неуютно, беспомощно. Такой силы взрыв обычно называется громом, но небо чистое. Скорее бы под к Тузику. Он хоть и чудовище, но зато может показать лайк и окей. Наверное, еще он понимает и дизлайк, и факью. Наверное, понимает. Только вот разговор бы с ним без слов наладить. А то этот жуткий механический рев десятков больных голов вообще не хочется слышать. Аж внутри все резонирует от его рева. Как нарочно придумано в некоторых ужастиках, а оно на самом деле такое бывает. Надо бы вернуться, пока светло. Горячего приготовить. Варвара оглянулась. «Не следит ли за ней кто? Не щупает ли ее невидимыми нитями сопряжения гнус? Мотоцикл тихий, а гнуса не чувствуется, да и вроде как вывели его за собой, когда катались парой с ДПРом. Наверное, нет тут никого больше», — предположила Варвара. Тронулась на базу Маш-двора. «А все-таки что за взрыв такой мощный-то был?» Вроде как со стороны того черного леса, который видно из окна с пулеметом. Варвара, подгоняемая беспокойством, чуть быстрее проехала на территорию двора. Ощутила легкое прикосновение волдарнийского танка. Не такое густое и напористое, как было, когда она первый раз попала в его поле действия. А больше похожее на обозначение того, что он на месте. Вроде как поздоровался, что ли. На всякий случай она крикнула, заглушив двигатель. «Тузик, я дома!» Быстро поднялась на второй этаж в комнату с верзилой. Сбросила принесенное, прильнула к находящемуся на нем прицелу. Так и есть. Там далеко, за лесопосадкой, вздымается вверх черный дым. Она пожала плечами. Взорвалось и взорвалось. Мало ли, что сейчас бумкает. Оценила комнату. Наверное, тут правильнее всего и кошеварить. Во-первых, вентиляция самая лучшая. Во-вторых, вид хороший. В-третьих, и так вся мебель в угол спихана. Можно не бояться, что загорится что-то лишнее, и паркет вон вздыбился. Разобрался, считай, почти. Им и топить можно при необходимости. Кстати, там внизу она видела огнетушитель. Вот загореться тут вообще не хотелось бы. Можно и без дома остаться, еще и Тузик сгорит. А ведь он гарантия того, что сюда мелочь двуногая, гораздо более для нее опасная, не сунется. Тузика надо беречь. И это...» Варвара наморщила нос. «Наверное, надо с ним поговорить опять, а то в последний раз как-то нехорошо получилось». Палкой на него замахнулась, кричала. «Хорошие девочки не должны бить палкой слабых». Тут Варвара призадумалась еще раз, тузик слабый для нее или нет. Физически-то сильнее это даже не сравнивается, но ведь он обмотан этими секциями зубовых барон, еще и форма у него от долгого стояния уже не круглая, чуть треугольная. Он, наверное, и катиться сам-то не сможет. Так и будет, как треугольник катится, с трудом переваливаясь через головы. Или вообще, как морковка. Тогда по кругу получится покатушка у него. Ну да ладно, в любом случае это у него получится, только если железо с него снять. Мысли Варвары снова вернулись к далекому дымному столбу. Да, огнетушитель, напомнила она сама себе, развернулась и пошла вниз. Привычным уже маршрутом прямиком через рамы плугов и культиваторов проскакала до валдарнийского танка. «Привет!» Еще раз поздоровалась она. «Как дела?» Чудовище с вытянутыми из своих лунок головами встретило ее взглядом. «Окей?» – спросила она, показывая соответствующий жест пальцами. Несколько рук показало ей окей, пара лайков и один дизлайк. «Это чего-то у тебя дизлайк тут?» – насторожилась Варвара. «Чего не нравится?» Рука грязно-серого цвета, без мизинца, сменила дизлайк на «Окей». «Вот так-то лучше. Это у тебя, получается, чуть-чуть по-разному все себя чувствуют? Или...» Она сместилась ближе к той руке, что колебалась во мнении. Рука располагалась ближе к полу и правее от положения девушки. «Ой!» — Варвара прикрыла рот рукой. «Так у тебя же в этой голове железка от бараны воткнута!» «Смотри, прям самую маковку!» «Конечно, какой тут окей будет!» Варвара задумалась. «Зуб игольчатой бараны можно выкрутить. Можно в целом вообще разобрать секции по частям. Инструмент тут есть. Куда крутить гайку, она знает, и что делать, если гайка не будет крутиться, она тоже знает. Видела, как деда откручивал ржавое. Но тогда Тузик сможет ее схватить». Плюс еще он же, чем к ней ближе, тем радиоактивнее. Рюкзачок, конечно, у нее с собой с пузырем, но мало ли. «Слушай, я могу это у тебя вытащить из головы, но ведь ты чудовище. Дядя Миша говорил, что ты самый страшный из гнуса. Ты, наверное, меня обманешь, как та ведьма в черном». Девушка вздохнула, нахмурившись. «Нет, я тебя выручать не буду». «Если будешь себя хорошо вести, я подумаю, что можно для тебя сделать. А если будешь вести себя плохо...» Варвара нахмурилась и показала кулак. Головы, внимательно слушавшие ее, немного втянулись. «Ага, понимаешь, значит, чем пахнет», — с удовольствием констатировала Варвара. «Ладно, я буду у себя наверху. Покушаю, потом выйду, поговорим с тобой. Как у вас там заведено по-английски». «Только не орите! Один кто-нибудь!» Она показала один палец. «One person only. Understand you?» На этот раз головы не стали набирать воздух в легкие. Десятки глаз одновременно моргнули. Одновременное моргание немного смутило Варвару. «Очень странно как-то. Он все-таки один, или они — это разные люди?» Одно слово, как говорил дядя Миша, радужные акробаты и тузовый оркестр. Наверное, есть у них главный, а остальные только делают, что он им скажет. Бог с ним, найдем потом и главного, и неглавного. Разберемся, пообещала сама себе Варвара. Свет медленно проникал через полуприкрытые веки. Губ коснулось холодное. Что-то появилось на языке. Вода. Ваха жадно сглотнул глоток, потом еще глоток. Ломота во всем теле! Что он делает? Что он пьет?» Взметнулся всем непослушным телом, всем существом с хрипом, возвращаясь в сознание. Над ним склонилось участливое, запыленное лицо грача. «Все-все, командир, свои!» — негромко сказал он, успокаивая встрепенувшегося военстала. Ваха, лежавший на спине с приподнятой головой, попытался встать. Тело, заполненное глухой болью, не сразу поддавалось команде. Свежий воздух и совершенно другое место. Его пронесли на руках до самого выхода из тоннеля. «Где Тихий?» — спросил командир. «Недалеко. Он сейчас вышел наверх проверить, что и как. Тебя контузило, командир». Ты к стенке вплотную прижался, вот и тряхнула, — пояснил грач. Ваха замер, давая себе время полнее прийти в сознание. Бетонный пол все еще под наклоном, но в паре метров слева приоткрытые двустворчатые ворота, через которые пробивается дневной свет. Очень хотелось бы увидеть осеннюю листву, но в щель только часть дерева, слопающаяся и сползающей словно кожа мертвеца корой. Проверил руками автомат. Автомат рядом и наверняка уже перезаряжен. Молодцы. Наверное, тихий подготовил. Стало быть, добили они гнус в тоннеле, раз сейчас есть время спокойно лежать. Грач беспокойно оглянулся в сгущающуюся темноту спуска. «Командир, а кто это был?» Нервно облизнув губы, спросил он. Ваха попытался сесть. Иннокентий бережно подложил под него что-то мягкое, страхуя неподатливое и плохо слушающееся тело. Получилось через боль. Интересно, как идти, подумал он. Где Тихий? Не обращая внимания на вопрос техника, повторно спросил военстал. Вышел проверить, определиться с направлением, ответил грач. Ну-ка, помоги, дай я тоже гляну. — попросил Ваха. На самом деле, ему не столько хотелось осмотреться, сколько тяжело было быть беспомощным и оставаться в неизвестности. Техник помог подняться и, придерживая его под руку, довел до приоткрытых ворот. Лесополоса. Черно-серая, с редкими желтыми пятнами, естественно, пожелтевших листьев. Из тех, что упали первыми, в силу естественных причин, без воздействия гнуса. Ваха проверил гранаты в разгрузке. «Гранаты на месте. Уже хорошо. Не дастся он им». «Тоннель далеко увел?» – спросил он. «Километра три, может, меньше. Там в боковинах еще были двери, такие же пузатые, мы их не трогали», – ответил грач. Ваха отцепился от бойца и попытался сам устоять на ногах. Получилось, но пришлось схватиться за воротину, поскольку головокружение и слабость легким толчком пошатнули его. «Легкая контузия, отлежаться бы», — подумал он. «Пешком тяжело будет. А транспорт?» «Транспорт есть», — задал он вопрос технику. «Дорога в шести метрах проселочная. Тихий тут по месту, сказал, проверит только. Может, найдется заброшенное что-то». «Условный сигнал есть при возвращении. Время на разведку», — спросил военстал. Грач отрицательно покачал головой. «Ожидаемо. Ушел гулять, когда вернется, неизвестно. Как понять, он или не он, порядок или в ружье вставать при подходе, непонятно. Но тихие вроде как из разведки, небось, не пропадет. Хотя маскировка для живых против гнуса не работает». Ваха поджал губы, размышляя над ситуацией. Сейчас его положение стало таким же, как и когда он удирал от гнуса на квадроцикле. Не в самой лучшей форме, в усталости и недосыпе. Гнус, возможно, избит со следу, но что-то не сильно верится. Еще и Тихий уперся непонятно куда. Оставит свой след, по нему и нащупают их опять. «Командир!» Голубые глаза грача смотрели на него с каким-то детским упреком и ожиданием. «Так кто это был?» Константин замер на секунды, глядя в какие-то другие глаза грача. Техник Иннокентий изменился. «Если раньше в нем читалось какое-то внутреннее сопротивление сказанному, свое отдельно стоящее мнение, некоторая отстраненность, то теперь этого всего не было». «Словно ребенок или вдруг уверовавший во что-то человек. И все, что будет сейчас сказано, будет принято без всякого сомнения». Ваха вздохнул. «Я не знаю, грач. Гнус однозначно, но я таких не видел. Этих прям перешили по-живому», — ответил военстал. «Я не успел рассмотреть толком». «По-живому», — словно в гипнозе повторил Иннокентий. Мы с Тихим видели их. Они еще ползали, и трупы их видели. Там дальше по коридору. Я не хочу так, командир. Глаза техника расширились. Я не хочу так. Я тебя понял, грач. Поэтому мне нельзя достаться им живым. Ты представляешь, что будет, если гнус доберется до убежищ. Там дети, семьи, женщины. Но так же нельзя, командир. Губы Иннокентия дрогнули, а без того округленные ужасом увиденного глаза пытались найти ответ в глубине души стала. «Так же нельзя с людьми». Ваха внимательно посмотрел на Грача. «Да, действительно, он изменился. Видимо, только сейчас он поставил себя на место зараженных, которых даже не убили» а сделали что-то противоестественное при помощи пилы, ножа и грубого шовного материала. Вот почему гнус смог пересечь его минирование. Гнус просто прошел по потолку, цепляясь за проводку и неровности, закрепление осветительных приборов, а частое шлепание босых ног, которое грач принял за детский бег, было совсем другого происхождения. В нескольких метрах едва заметно щелкнула ветка. На всякий случай Ваха на слабых ногах отпрянул назад в темноту туннеля, выставив автомат. Его интуиция не истерила неизбежностью. «Свои, командир!» — послышался негромкий голос Тихова. «Как ты?» «Хреновенько, но жить еще буду», — ответил стал. «Рассказывай». Тут у нас за плечами подъем, метра три. Впереди, как с посадки выйдем, поле сожранное. Дорога проселочная между посадкой и полем. Транспорта нет, свежих следов гнуса нет. Километра два отсюда, по прямой, населенный пункт Локоть. Склад мы разнесли, и минирование у помещения на выходе тоже сдетонировало. В тоннеле с десяток еле живых тварей я добил. Вроде как все чисто. «Может, сбили хвост, а?» — с надеждой спросил Степан. «Долго я тут валялся с момента отключки», — спросил Ваха. «Часа два с лишним. Тебя как вырубило, ты потеть начал. Мы решили тебя в чувство не приводить, только водой отпаивать. Тащили тебя аккуратно, с перерывами», — ответил Тихий. «Грач вон жилистый, крепко держался», — кивнул на усатого техника Степан. Спасибо, мужики, выдохнул военстал. Два с лишним. За это время нас бы уже взяли, если бы знали, где искать. Может, и разворотила их взрывом всех, кто знает, озвучил робкий голос общей надежды военстал. Может, выкоробкаемся еще? Обязательно выкарабкаемся, командир, уверенно сказал Тихий. Какой план? Валить надо отсюда. Альфагнус сетью работает. Связь друг с другом держат. Если эта группа погибла, то другая придет. По округе нас искать будет. Надо, чтобы след наш простыл. Лучше всего, чтобы гражданский по нашим следам прошел. Все живые следы подчистит за нами. Если закрепимся в поселке, и след остынет, оттуда можем дальше двинуть. Там же и транспорт будет. «Можем разделиться, в разные стороны поехать, чтобы следы запутать. Гнус не вечен, друг друга жрут с голодухи. Чем дольше ищут, тем их меньше останется. Переждать просто надо», — озвучил стал. «Понял, сейчас уходим», — спросил Степан. «Да», — кивнул Ваха. Группа, несмотря на состояние командира, встала у ворот. «Два километра по прямой – это полчаса с малой пешеходной скоростью. Плюс-минус поправка на вязкость почвы и неточность расстояния. За это время надо бы скрыться из виду. Гнус в любом случае не сегодня-завтра дойдет до этого места». Первым пошел Степан. Пригибаясь и, несмотря на всю осторожность, ломая хрупкие мелкие ветки кустарника – который сейчас невозможно было обойти, он проложил тропу. За ним Ваха, на плохо слушающихся ногах, старался повторять движения разведчика. Замыкал грач с автоматом и рюкзаком. Три автомата, несколько гранат, отсутствие возможности передохнуть и стремительно утекающее время. Лесополоса в несколько метров закончилась, и группа, минуя грунтовую дорогу, ступила на пожранное гнусом пшеничное поле. В большинстве своем черные стебли, убитые гнусом, ставшие хрупкими, а позже сломанные дождем и ветром, едва слышно доламывались под ногами. Солнце, которое светило пару минут назад, скрылось легкими недождевыми облаками, пряча тени людей. Пустое от звуков жизни, черное, прогретое солнцем пространство погибшего пшеничного поля, при каждом шаге выкидывало мельчайшие частицы праха из-под ботинок людей. Там впереди виднелись спасительные строения, чуть искаженные нагретым воздухом поля. «Фурсов!» – раздался окрик сзади. Группа из трех человек вздрогнула. Позади, метрах в тридцати, на возвышенность, в которой таились ворота, поднялись люди в военной форме. Всего шестеро. Двое в обгоревшей одежде, четверо в свежем относительно двух других камуфляжа. Альфагнус. Высокофункциональный гнус позволил им выйти на открытую местность, обманув и разведчика Степана, и чутье военстала, Стала и только потом, когда загоняемая добыча уже не могла никуда деться, вышла в спину. Это конец. Степан встал, загородив собой у Константина, набычившись, поднял автомат. Грач, раскрыв рот, крутил головой, понимая, что сопротивление бесполезно. «Они на открытой местности». Константин хмыкнул, доставая гранату, покачал головой с таким видом, словно речь шла о проигранной партии в шахматы. Выдернул кольцо. «Не дури, Форсов, давай поговорим!» «Нахрен идите!» – зло процедил Константин, прижимая гранату к груди. Степан взял на прицел орущего и одним выстрелом с такого расстояния прострелил ему голову. Весь альфа-гнус мгновенно залег. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей! мрачно произнес тихий, повернувшись к столу. Его взгляд лег на прижатую к груди гранату без кольца. Может, повоюем еще, командир? упрямо произнес он, посверкивая взглядом. Варвара поднялась на свой этаж в комнату с молчаливо стоящим на треноге верзилой. Там вдали, видимый невооруженным взглядом, поднимался черный столб дыма. На всякий случай она прильнула к окулярам прицела и попыталась представить, откуда это может быть. Вроде как от железной дороги, другого там ничего нет. Варвара пожала плечами. Бумкнула и бумкнула, уже давно бумкнула. Что с того-то? Дымит только сильно. Видимо, много есть чему гореть, но макарошки же кто-то должен варить. Она снова развела костерок и поставила кастрюльку на огонь, распаковала пластиковую упаковку с макаронами в виде спиральки. Спиральки потемнели, стали чуточку прозрачными и звенели, как будто были вырезаны из кости, и пахли примерно так же, то ли пылью, то ли действительно старыми костями. Вода с бутыли в действительности стала еще лучше. Переливая ее в кастрюльку, она явственно это ощутила. Тузик не касался ее продуктов, и это не могло не радовать. Может, хорошая вода сможет убедить макарошки снова стать хорошими. Бросила горсть макарона в воду и почему-то, несмотря на наличие столовой ложки, бессознательно помешала прямо рукой. Рвотный позыв внезапным спазмом застал ее врасплох. Вынув руку из кастрюльки, она с удивлением посмотрела на продукт. «Ничего себе!» – изумленно проговорила она. «Это же как они хлеб испортили, гады!» «Так не пойдет!» Она подошла к окну и аккуратно слила воду из кастрюльки, придержав скользкие и твердые спиральки рукой. Налила хорошей воды повторно. Теперь не стала лезть в воду рукой, а помешала ложкой. Задумалась, глядя на то, как спиральки вращаются в воде. Как-то странно они вращались. Упорядоченно, что ли. Будто собачки бегают вокруг центра кастрюльки. Или так кажется. Вода и теперь какая-то мутная и злая, но уже получше. Наверное, надо подождать, пока они друг с другом выровняются, или что-то вроде того потом только слить». Сложное ощущение. Варвара вздохнула. «Печеньки же быстро отошли, наверное, за пару часов. И тут, скорее всего, надо подождать». Принеся мягкое сиденье, она села рядом с разведенным костерком и, обняв руками колени, принялась ждать. «Не дури, фурсов!» снова раздался окрик, но теперь альфа-гнус не показывался. «Мы с тобой заодно! Давай поговорим! Не тронем ни тебя, ни твоих!» Ваха подал свой автомат Тихому. «Через теплак ищи», — подсказал он. Тихий кивнул и, вскинув автомат, некоторое время шарил по склону холма. «Залегли с той стороны», — процедил он. «Пошли, что стоять тогда? Они только гавкать и умеют», — сказал Ваха. Он с некоторым трудом развернулся и пошел в сторону локтя. Степан, пятясь задом, пошел следом, время от времени вскидывая автомат. Двигаться таким образом со скоростью контуженного военстала было несложно. «Какой план, командир?» — спросил Тихий после очередного осмотра склона. «У меня один план, Тихий. В руке держу. А сейчас мы тебя развлекаем». «Подальше отойдем, они показываться начнут, чтобы ты быка на них тратил, уставал, думал, сомневался, смирялся, а потом согласился на их условия», — ответил, монотонно шагая воинстал. «Вот суки!» — прошипел Тихий. Грач тем временем тоже достал гранату и распрямил усики кольца. На его побледневшем лице с опущенными уголками рта читались растерянности страх. Но, судя по всему, решение им уже было принято. Форсов, Давай поговорим! Раздался уже другой голос Гнуса. Константин остановился. Показать тебе, как гнус работает? Вполголоса спросил он Степана, сверкнув глазами. Давай, выходи! крикнул он в сторону леса полосы. Стрелять не будешь? Раздался голос. Не убью! крикнул военстал. «Обещай!» послышалось с той стороны. «Обещаю!» негромко буркнул Ваха. Из-за ворот, за которыми уже успел спрятаться один из зараженных, показалась фигура в относительно чистом камуфляже. «Это не моя группа, моих, видать, положили всех, а эти меня только по фамилии знают», прокомментировал Ваха. «Давай шустрее!» прикрикнул он, словно он и был тут хозяином положения. Гнус чуть ускорился и с некоторым подобострастием приблизился до нескольких метров. Офицер, полковник, судя по погонам. Лицо в пятнах заражения. Ожидаемо. Грязная форма. Он, стоя в нескольких метрах, протянул руку, ожидая, что, возможно, кто-то приблизится для рукопожатия. Разумеется, никто и не подумал подать ему руки. Автомат смотрел подошедшему в незащищенную броней грудь. Ваха несколько секунд с презрением смотрел на него. «Говори», — процедил он. «Константин», — подобострастно кивнув и несколько раз старательно моргнув, начал офицер. «Вы больны, мы вам поможем». У нас есть чистая вода, лекарство и кровать. Вам не нужно больше воевать. Пойдемте с нами. Горячая еда, ночлег, зачистил тот. А, -а, -а, -а, -а равнодушно произнес Ваха. Слюнявую надежду хотят в нас подселить. Видал, Степан? Нет, что вы, что вы? У нас есть все. Сколько вас? Перебил гнуса Ваха. Пусть покажутся. Гнус обернулся и махнул рукой вверх. На фоне неба показалось несколько силуэтов. «Хорошо. Как раз дистанция показательная. Если ты говоришь правду, то тебе не жалко будет своих...» Ваха попытался подобрать слова, но не смог. «Пристрели кого-нибудь, Тихий», — сказал он. Тихий, не раздумывая, вскинул автомат и несколькими выстрелами в головы уложил две фигуры. Глаза стоящего перед ними Альфа-Гнуса подкатились, а пятна вируса на лице стали ярче. «Он ровно на границе покрытия артефакта стоит», — прокомментировал Ваха. «Они сейчас только что раненых своих сожрали. Это тоже, можешь не сомневаться. Видишь, как морда выровнялась? И его минусни, тихий, тварь этакую!» Гнус открыл было рот, чтобы возразить, — Но короткая очередь от бедра прошила его от живота до головы, опрокинув на черную землю. Ваха тут же подошел ближе к упавшему и сделал останавливающий жест тихому. «Вот теперь смотри, я его мухой перекрываю, оттого его и не жрет никто». Глядя сверху вниз на шипящего альфа-гнуса, чьи раны стягивались на глазах, сказал военстал. «Добавь в голову». Еще одна короткая очередь смяла лицо. Гнус перевернулся на живот и, извиваясь, пополз в сторону холма. Ваха последовал за ним, по-прежнему держа в зоне действия своего артефакта. «Куда ползешь? Тебя же твои сейчас и сожрут. Другой жратвы кругом больше нет. Слышь, ты!» — крикнул он. Гнус замер. Теперь ты только рядом со мной жить сможешь. Хочешь жить? Ползи за мной. Ваха развернулся и пошел по заранее выбранному направлению. Гнус, перекатившись по земле бревном, пополз за ним. Грач снова раскрыл рот, не веря своим глазам. Глаза Степана лишь сузились, не то от злости, не то от презрения. «А ты как думал, грач?» У них две задачи – размножиться и выжить. Размножиться ему там точно не светит, а выжить он уже без нас не сможет. Свои же сожрут. Вот и вся их логика. Это не люди, это другое. Угрюмо и без тени сомнения сказал Ваха. «Чего стоим? Пошли!» – приказал он ошарашенным бойцам. С той стороны холма больше уже никто не кричал. Ползущий, кривляющийся, пытающийся подняться на ноги, но тут же падающий гнус волочился за людьми уже метров пятьдесят. «Командир», — не выдержал Тихий, — «может, добьем? Смотреть тошно». «Не тошно, а жалко», — поправил его стал. «Вот в этом-то человека состоит. Ему даже врага жалко, поскольку натура у человека с другим человеком общая». А у гнуса нет больше людского, нет у него жалости. Ты же видел, что они с людьми делают. Не дай бог до убежища доберутся. Отставить помощь гнусу. Пусть ползет. Может, следы наши охладит, как подальше отойдем. Тихий с трудом отвел взгляд от ползущего и не имеющего сил восстановиться существа. Половину обоймы получил в тело и лицо этот охваченный заразой организм. Но вирус все еще не дает ему умереть, все еще борется за функциональность носителя, точно так же не давая своему носителю освобождения от такого страшного бессмертия. Вряд ли там внутри осталось что-то от живого человека. Треск деревьев и тяжелый давящий грудь не то вой, не то гул шипящий и бьющий пустотой, словно огромный беззвучный и невидимый колокол. Страх, поднявшийся из глубины, от которого слабеют руки и ноги. «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а, -а едва заметно, по-стариковски застонал пошатнувшийся грач, сжимающий в одной руке автомат, а в другой всю ту же почти раскольцованную гранату. «Командир!» — голос Тихого дрогнул. «Их танки!» С небольшой возвышенности за лесопосадкой, из которой они вышли, ломая тонкие мертвые деревья и круша кустарник, скатывалось два огромных безобразных шара из человеческих тел. Нечто вроде крика вырвалось у техника. Он выдернул чеку и изо всех сил швырнул в сторону чудовищ, тут же направил туда автомат и длинной очередью от бедра опустошил магазин. Граната не смогла преодолеть и половину пути до них, разорвавшись небольшим фонтаном черной земли и впустую потраченных осколков.